Отметки Риммы Лебедевой В город Свердловск приехала вместе со своей мамой девочка Римма Лебедева. Она поступила учиться в третий класс. Тетка, у которой жила теперь Римма, пришла в школу и сказала учительнице Анастасии Дмитриевне, «Вы к ней, пожалуйста, строго не подходите, а они ведь с матерью Гели выбрались. Свободно могли немцам в плен попасть, на их село бомбы кидали». «На нее все это очень подействовало. Я думаю, что она теперь нервная. Наверное, она не в силах нормально учиться. Вы это имейте в виду». «Хорошо», — сказала учительница. «Я буду это иметь в виду, но мы постараемся, чтобы она могла учиться, как все». На другой день Анастасия Дмитриевна пришла в класс пораньше и сказала ребятам так. «Лебедева Римма еще не приходила?» Вот, ребята, пока ее нет, я хочу вас предупредить. Девочка эта, может быть, много пережила. Они были недалеко от фронта с мамой. Их село немцы бомбили. Мы с вами должны помочь ей прийти в себя, наладить учение. Особенно много не расспрашивайте ее, условились? Условились, дружно ответили третьеклассники Маня Петлина, первая отличница класса, усадила Римму на своей парте рядом с собой. Мальчик, сидевший тут раньше, уступил ей свое место. Ребята давали Римме свои учебники. Маня подарила ей жестяную коробочку с красками. И третьеклассники ни о чем не расспрашивали Римму. Но училась она неважно. Она не готовила уроков, хотя Маня Петлина помогала ей заниматься и приходила к Римме на дом, чтобы вместе с ней решить заданные примеры. Слишком заботливая тетка мешала девочкам. Хватит вам учиться, говорила она, подходя к столу, закрывая учебники и убирала риммины тетрадки в шкаф. Ты ее Маня, уж совсем замучила. Она не то, что вы дома тут сидели. Вы себя с ней не сравниваете. И эти тетки на разговоры в конце концов подействовали на Римму. Она решила, что ей уже не зачем учиться и совсем перестала готовить уроки. А когда Анастасия Дмитриевна спрашивала, почему Римма опять не знает уроков, Она говорила, «На меня тот случай очень подействовал, я не в силах нормально учиться, у меня теперь стали нервы». И когда Маня и подруги пробовали уговорить Римму, чтобы она училась как следует, она опять упрямо твердила, «Я почти что на самой войне была. А вы были? Нет, и не сравнивайте». Ребята молчали. Действительно, они не были на войне. Правда, у многих из них отцы и родственники ушли в армию. Но трудно было спорить с девочкой, которая сама была довольно близко от фронта. А Римма, видя смущение ребят, стала теперь прибавлять к теткиным словам еще свои собственные. Она говорила, что ей скучно учиться и неинтересно, что она опять скоро уедет на самый фронт и поступит там в разведчицы, а всякие диктовки и арифметики ей не очень нужны. Недалеко от школы был госпиталь. Ребята часто ходили туда, они читали раненым вслух книги. Один из третиклассников хорошо играл на балалайке, и школьники тихим хором пели раненым «Светит месяц» и ополе березонька» стояла. Девочки вышивали кисеты для раненых, вообще школа и госпиталь очень сдружились. Ребята сперва не брали с собой римму, они боялись, что вид раненых напомнит ей что-нибудь тяжелое — Но Римма упросила, чтобы ее взяли. Она даже сама сшила табачный кисет. Правда, он у нее вышел не очень складным. И когда Римма дала кисет лейтенанту, лежавшему в палате Э8, раненый почему-то примерил его на здоровую левую руку и спросил: Как вас звать-то, Римма Лебедева? И негромко пропел. Айда, Римма молодец! Вот так мастерица шила раненым кисет, вышла рукавица. Но, увидев, что Римма покраснела и расстроилась, поспешно поймал ее за рукав своей левой здоровой рукой и сказал «Ничего, ничего, вы не смущайтесь, это я так в шутку». «Прекрасный кесет, спасибо. А это даже хорошо, что и за рукавицу сойти может. Пригодится. Тем более мне только для одной руки теперь и нужно». И лейтенант печально кивнул на обмотанную бинтами правую руку. — А вот вы мне сослужите в дружбу, — попросил он. — У меня тоже дочка есть, во втором классе учится, Олей зовут. Она мне письма пишет, а я вот ответа написать не могу. Рука! — Может быть, сядете, возьмете карандашик, а я вам продиктую, очень буду благодарен. Конечно, Римма согласилась. Она гордо взяла карандаш, и лейтенант медленно продиктовал ей письмо для своей дочки Оли. Ну, давайте поглядим, что мы тут с вами вместе насочиняли. Он взял левой рукой листок, исписанный Риммой, прочел, нахмурился и огорченно присвистнул. Это некрасиво получается. Учнешь грубые ошибки ставите. Вы в каком классе? В третьем пора уже чище писать. Нет, это не годится. Меня дочка засмеет. Нашел, скажет, Громотеев. Она хоть и во втором классе, а уж знает, что когда слово «дочка» пишешь после «че», мягкий знак совершенно не требуется. Римма молчала, отвернувшись в сторону. Маня Петлина подскочила к самой койке лейтенанта и зашептала ему на ухо. — Товарищ лейтенант, она не в силах еще нормально учиться, она еще не пришла в себя, на нее очень подействовала. Они почти около самого фронта с мамой были. И она обо всем рассказала раненому. «Так», — промолвил лейтенант, — «не совсем это правильный разговор. Бедой и горем долго не хвастаются. Или уж терпят, или помочь горю беде стараются, чтобы не стало их. Я вот зато и правую руку свою отдал, наверное, а многие и головы совсем сложили, чтобы ребята у нас учились как следует, как мы хотим, чтобы у них жизнь была по всем нашим правилам». Вот что, Римма, приходите-ка завтра после уроков на часок, потолкуем, и я вам еще письмецо продиктую. Неожиданно закончил он. И теперь, каждый день после уроков Римма приходила в палату Э-8, где лежал раненый лейтенант, и он диктовал медленно, громко, раздельно письма своим друзьям. Друзей, родственников и знакомых у лейтенанта было необыкновенно много. Они жили в Москве, Саратове, Новосибирске, Ташкенте, Пензе. «Дорогой Михаил Петрович, знак восклицательный вверх дубинкой», — диктовал лейтенант. «Теперь пиши с новой строки. Хочу знать, запятая. как двигается...» После «Т» не надо мягкого знака в данном случае как двигается дело у нас на заводе, Точка. Потом лейтенант вместе с Римой разбирал ошибки, исправлял и объяснял, почему надо писать так, а не так, и заставлял найти на небольшой карте город, куда посылалось письмо. Прошло еще два месяца, и однажды вечером в палату Э-8 пришла Римма Лебедева И, хитро отвернувшись, протянула лейтенанту ведомость с отметками за вторую четверть. Лейтенант внимательно проглядел все отметки. — Ого, это порядок, — сказал он. — Молодец, Римма Лебедева. — Ни одного посредственно. А по русскому и географии даже отлично. — Ну, получайте вашу грамоту, документ почетный. Но Римма отвела рукой протянутую ей ведомость. «Вы распишитесь. Вот тут, где написано подпись родителей или лица воспитывающего». «Как причем вы? Кто же еще? А то мама в командировку уехала, а тетю я не хочу. Только ведь вы не можете, рука!» «Могу, — сказал лейтенант. — Я уже давно могу. Давайте сюда!» Он поболтал в воздухе своей зажившей рукой и в графе подпись родителей или лица воспитывающего четко вывел лейтенант А. Тарасов.